Книга вторая, эпизод 15. Галей побелел от ярости. донос малолетнего школьника не основание для обыска всех подряд, господин Орлов!» Его ладонь опустилась кремню, где обычно висели ножны с мечом. Только в академии преподаватели, как и студенты, не имели права носить при себе оружие. Это разрешалось лишь на уроках. Бажен поморщил нос. «Это не донос, господин Галей, это отчет, и он заверен клятвой. К тому же сейчас тревожная военная обстановка. Академия лишь проявляет бдительность. Вы ведь понимаете, что случай с котлованами требует особого расследования? А что, если это не случайность из-за поломки заклинания телепортации? А что, если это попытка диверсии на границе?» «Какой диверсии?» — рявкнул Галей. «Вы в чем-то подозреваете простых учеников из глубинки?» «А вдруг кто-то из них не так уж и прост?» «Например, ученик Волков. Кто он вообще такой?» Бажин указал взглядом на зеленый листок в своей руке. «В отчете, к примеру, подробно описано, что в момент крайней опасности этот мальчик действовал настолько решительно и быстро, будто знал о случившемся заранее». Галлия стиснул кулачище. «Разве действовать решительно? У нас запрещено законом?» Пока он не наговорил политических лозунгов на тюремный срок и сам не вылетел из академии, я шагнул вперед, загораживая собой учителя. Обыскивайте. Мне скрывать нечего. Я не стал спрашивать, что именно ищет Орлов. Мне никто бы докладывать не стал, да и все, что они сейчас могли у меня найти, это револьвер. Если, конечно, раздеваться не заставят. А вот если заставят... Тогда пиши пропала ведь свиток с картой Стюарта я спрятал под ремнем, сложив и закрепив бумагу так, чтобы ее можно было увидеть, лишь вытянув ремень из брючных петель, причем вытянув полностью. За флакон с фагнумом у себя на шее я особо не переживал. О нем не знал никто, кроме меня и Галея, и чтобы учуять несколько капель фагнума, нужен был либо нют, либо чароид. Увидев, что я спокоен, Галей моментально унял злость и, кажется, даже устыдился своей бурной реакцией на самоуправство Орлова. Учитель внимательно окинул взглядом других студентов, и те еще больше поменялись в лице. Горок громко сглотнул и опустил глаза. Мечи помрачнел. Девчонки стали бледными, как смерть. Грич взялся за лоб, не веря в происходящее, а Хамада вздохнул, будто говоря, «Опять этот Волков куда-то залез». Один из охранников, явившихся вместе с Баженом, немедленно приступили к обыску. Обхлопал мою одежду и, конечно, сразу обнаружил револьвер у меня под мышкой. Он достал его из кобуры, положил на стол и продолжил досмотр. Бажен тем временем взял револьвер в руки и проверил барабан. «Хм, метатель заклинаний. Рабочий, хоть и старинный, да еще и заряженный. Серьезное <клышко> <клышко> нарушение». Ученики Академии не имеют права носить при себе никакого оружия. Он вынул из барабана один из трех оставшихся зарядов. Заклинания для подобных метателей уже не производят. Где ты их взял, ученик, И что это за заклинания? Его губы скривились в усмешке. Надеюсь, что-то милое. Вроде узорчатых мыльных пузырей, так ведь? «Это мой метатель, господин Орлов», — сказал Галей. Разве вы не узнаете его? Вы не раз видели это оружие, когда были моим учеником. Найдется множество свидетелей, которые подтвердят, что этот метатель принадлежит мне, а не Волкову. Я лишь показывал оружие ученику, еще в Ютаке, и забыл забрать обратно. Да, правила Академии нарушены, но это не серьезное нарушение, если учесть, что я учитель Витязя Волкова и несу за него ответственность. Можете наказать меня за забывчивость. Бажин опять поморщился. Он вернул заряд обратно в барабан и провел пальцем по гравировке на рукояти. Помнится, этого герба здесь не было. С каких пор вы восхищаетесь волчьими мордами, господин Галей? Чем я восхищаюсь? Никого не касается, господин Орлов. Прошу вернуть мое оружие. Такая беспардонная конфискация не прибавит вам популярности ни в Совете Академии, ни в Императорском доме. Бажен хмыкнул, посмотрел Галею в глаза, но револьвер все же отдал. «Впредь, держите оружие в недоступном для детей месте!» Тщательно меня обхлопав, охранник рапортовал, что досмотр окончен и больше ничего не обнаружено. «Это не все!» — нахмурился явно недовольный Бажен. Он подошел ко мне и навис горой. «Где тетрадь?» Я покосился на наплечную сумку, которую бросил на полу у одного из столов. Я Ее моментально проверил второй охранник, вывалив из нее содержимое и тщательно прощупав подкладку и карманы. Ни одна из моих школьных тетрадей под описание из отчета не подошла, поэтому Бажин опять вернулся к допросу. «Где ты спрятал тетрадь с остальными зажимами?» Я пожал плечом. Отпираться не было смысла. «Потерял в котлованах». «Да, конспекты там были неплохие, но не настолько, чтобы рисковать ради них». «Потерял, значит?» — Бажен смерил меня злым взглядом. «Что ж, тогда где свиток?» Я изобразил искреннее непонимание. Не совсем понял, какой свиток. «Обыщите его еще раз, тщательно проверьте всю одежду!» — приказал Бажен охране. «У него должен быть свиток!» Он явно имел в виду карту Стюарта. А вот это уже плохо. Меня заставили сначала разуться, а потом и снять одежду. Остальных студентов попросили выйти из зала, и я уже не мог видеть их реакцию, поэтому пока стягивал себя школьную форму, строил догадки, кто же мог меня слить. Кто из них видел карту? Под подозрение в первую очередь попал горой Сима. Этот говнюк не упустил бы возможности испортить мне жизнь и выслужиться перед сановным наставником Академии. К тому же, когда мы покидали базу пограничников, я вынимал карту уже в салоне верхолета, и горо мог заметить ее. Но самое паршивое, что карту видели еще три человека. Мечи, Мидери и Кикка. Остальные студенты, Джанка, Гричи, Хамада, были в тот момент в другом верхолете, и при них карту я не доставал. От одной мысли, что кто-то из обретенных друзей оказался предателем, меня пробирал мерзкий холодок, ведь никого, кроме Гороя, я не мог представить в роли доносчика. Раздевшись до трусов и оставив одежду на стуле, я стал посреди зала с невозмутимым видом, а сам молился про себя, чтобы никто не додумался вытащить мой ремень из петель и осмотреть его с внутренней стороны. «Вы превышаете полномочия, господин Орлов!» Галей снова начал злиться. «Я буду вынужден сообщить об этом совету!» «Вы раздели моего ученика практически догола. Для такого досмотра нет веской причины!» И тут Бажен тоже не выдержал. «Именно ее мы и пытаемся найти, понятно вам?» «Все в порядке, учитель», — произнес я спокойным голосом. «Господин сановный наставник ошибся. Бывает?» Бажен зыркнул на меня. «Помолчи, наглец! Я никогда не ошибаюсь!» Я пожал плечами, не став спорить, хотя напряжение во мне достигло предела. Охранники старались найти хоть что-то, а Бажен внимательно наблюдал, как те выворачивают наизнанку всю мою одежду. И вот дело дошло до брюк и ремня. Ощупав все швы и проверив каждый сантиметр ткани, охранник начал вытягивать ремень из петель. И тут по брюкам проскочил Тритон Галея. Маленькая коричневая тварь с пятнами на боках вынурнула из складок ткани и юркнула охраннику под одежду. Тот швырнул брюки на пол и принялся хлопать себя по руке, за что и был укушен. «Ах ты, мелкая сволочь!» Тритон с перемазанной кровью мордой выскочил у него из-за воротника, пронесся по спине вниз, перескочил на ногу и плюхнулся на пол. Охранник тут же попытался придавить его подошвой ботинка, но зверек снова юркнул в мои брюки. «Извините», — кашлянул Галей, — «у него брачный период. Он взволнован, вот и кусается. У него чешутся зубки, ну и все остальное тоже чешется. Учитывайте также, что он плотоядный и ядовитый, поэтому посоветовал бы обработать укус целебной мазью». Уберите эту тварь! возмутился охранник, на что галере равнодушно ответил. Вам надо, вы и убирайте. Но знаете, даже я мастера ли не трогаю, когда у него брачный период. Однако был бы благодарен, если бы вы нашли для мастера ли пару. Это уж настолько редкие эти три тоны, что я измучился, выискивая для питомца такую же плотоядную самочку, а другую он просто сожрет. Такие вот жестокие твари, эти милые создания. «Сидхово отродье!» Охранник приступил к осмотру рубашки, оставив брюки в покое. Бажен покачал головой. Он бы и сам проверил мою одежду, но статус не позволял ему до такого опускаться. В итоге, так и не обнаружив ни атласа, ни карты, мне позволили одеться. Бажен хмуро глянул на меня. «Сегодня тебе удалось выйти сухим из воды, но не считай, что ты перехитрил Академию». «Если еще раз я увижу тебя с этим метателем заклинаний, то буду рассматривать это нарушение уже на совете». Галий встал между нами, на этот раз сам прикрывая меня от нападок. «Готовьтесь, что на совете вскоре будут рассматривать превышение ваших полномочий, господин Орлов. Вы прилюдно и не разобравшись, обвинили студента Академии непонятно в чем и даже не удосужились пояснить в чем именно». «Разберемся, учитель». Бросил Бажен и в сопровождении охраны отправился в канцелярию. «Разберемся, Бажен Григорьевич», тихо ответил Галей, глядя ему в спину. Пока я одевался и собирал в сумку разбросанные на полу тетради, книги и карандаши, Галей ловил тритона. Хотя не совсем ловил. Он просто опустил ладонь на пол, и мастер Ли сам прибежал к нему, чтобы благополучно вернуться в аквариум. «Ты слишком переигрывал, дружок», — проворчал Галей. «В следующий раз будь естественней. А то мало кто поверит, что у тебя брачный период. Никто же не знает, что тебе 70 Тритон залез на ветку и вылупился на хозяина, будто хотел поспорить, на что Галей усмехнулся. «Ладно, мастер Ли, сыграл ты хорошо. Тот охранник поверил. Но что мы будем делать, если он действительно притащит тебе самочку? Молодую? Любвеобильную?» «Золотоядную самочку, а?» Глаза Тритона чуть не вылезли из орбит. Он еркнул под ветку и затаился. «Вот и я о том же», — покачал головой Галей. «Так что будь начеку». Мы спустились на первый этаж и прошли в один из кабинетов. Мрачный, холодный и огромный, с двумя каминами, которые, впрочем, давно уже никто не растапливал. «Это ваш кабинет?» — спросил я. «Нет, это кабинет моего друга». Галей не был расположен беседовать о кабинетах, поэтому сразу приступил к ругательствам. «Какого сисьха ты носишь на уроке, метатель заклинаний? У тебя вместо мозгов кисель? Почему ты не оставил оружие в комнате?» «Этот несправедливый наезд я терпеть не стал. Потому что я дорожу им, потому что мало кому доверяю, потому что это легендарная вещь, подаренная легендарным человеком. Разве этого мало?» Галей разом успокоился, хотя было видно, что легендарным человеком он себя давно не считает. Учитель вынул из стола графин в виде изящной груши, плеснул в стакан зеленоватую жидкость и выпил залпом. На меня пахнуло сильным запахом спирта и мяты. «Ладно», — выдохнул Галей, ставя графин на стол поближе к себе. «Я поговорю со смотрителем Храмовым, и он снабдит твою комнату сейфом. Там и будешь хранить оружие, но знай...» что сейфы первокурсникам не выдают, потому что личный меч появляется только на втором курсе. Но по моей просьбе смотритель сделает исключение и поставит сейф тебе в комнату». Галей протянул мне револьвер. Только прежде чем отдать его, задал вполне резонный вопрос. А я так надеялся его избежать. «Ну и куда ты истратил еще один заряд заклинания? Здесь должно быть четыре заряда, но осталось три». Я вздохнул. Пришлось рассказать про волка и про то, как я в него стрелял. А вот об участии Мидри упоминать не стал, рисковал получить по шее. Галей выслушал меня на удивление спокойно, уже сидя в кресле у холодного камина и поглаживая стекло аквариума пальцем. Сказывалась порция выпитого алкоголя. А потом, когда я закончил рассказ, неожиданно улыбнулся. «Молодец! Тонтурийский волк — сильный пространственный зверь!» И чтобы сделать из него ездовое животное, нужно было его сильно впечатлить. Зато он никогда тебя не бросит, никогда не предаст, в отличие от людей. Учитель явно намекал на последние события и собирался спросить у меня, кого я подозреваю в предательстве, но мне пока что нечего было ответить. Так я и сказал. Не знаю, кто это мог быть, но выясню, Галей скривился. «Ради великого Бартла не натвори дел, сум «Вы тоже учитель, особенно с Орловым!» Учитель опять потянулся к графину, но, покосившись на меня, почему-то передумал заливать в себя еще порцию мятной дряни. Вместо этого снова заговорил. «Орлов ищет любой повод, чтобы убрать тебя из Академии, и меня вместе с тобой. Однако, кроме меня, друга. В совете у тебя есть еще и покровитель, не такой высокопоставленный, но очень уважаемый человек. Я даже опешил Покровитель? Это Элитарий Сафир Салиман, заведующий кафедрой естественной алхимии. Он сидел в комиссии алхимиков во время процедуры определения твоего числа резерва. Этот человек очень тобой впечатлен и желал бы видеть тебя в Академии на хорошем счету. Я сразу вспомнил его, такой маленький, смуглый, с пышными черными усами. Он говорил о том, что я мог бы стать основателем сильного магического рода. Об этом я и сказал Галею. Тот кивнул. Салиман прав. Он видит в тебе потенциального основателя великого военного дома, но он смотрит в будущее, а я смотрю в настоящее, пока тебе следует развивать силы». «Все остальное придет позже, если ты, конечно, не напортачишь, чем занимаешься чуть ли не ежедневно!» Он опять улыбнулся, но ну я решил, что его хорошее настроение можно использовать, чтобы выспросить побольше. «А как вы обманули секретаря канцелярии? Моя клятва не должна была сработать, ведь я много чего не написал в отчете!» Галей постучал ногтем по стенке аквариума. «Покажи-ка орудие преступления, дружок!» Ритон показался из укрытия и приподнял переднюю лапку, на подошве которой желтел налипший порошок. «Эту смесь мне дала Иона», — пояснил учитель. «Она искуснейший алхимик, каких поискать, но терпеть не может лишнего внимания. Ее ты встречал в магазинчике жреца Саргона, когда тебя и Мидори схватили его люди. Уверен, ты ее запомню. Увидев Иону, однажды никогда ее не забудешь». И тут я был согласен, ту жутковатую женщину сложно было забыть. Вместо одного глаза у нее стоял искусственный шарик белого цвета. Именно она тогда сунула бутылек с синим эликсиром Мидери в карман, сказав, что он скрасит ее мрачные дни. Об этом, кстати, Галею я сообщать не стал. Если Мидери захочет, сама расскажет. Мало ли, что это за эликсир. Может, он превращает воду в вино, и я испорчу девчонке весь праздник. Учитель улыбнулся еще шире. «Этот порошок — совершеннейшая мелочь. Он меняет цвет определенных материалов за мгновение. На самом деле твоя клятва не сработала. Во-первых, ты ее не договорил, а во-вторых, секретарь отвлекся и увидел лишь результат окрашивания, а не сам процесс постановки печати, которого не было. При тщательном осмотре жрецы могут обнаружить частицы порошка и убрать их, и тогда листок снова поменяет цвет. Но! «Обычно канцелярия не перепроверяет бумаги». «Здорово придумали», — я тоже улыбнулся. «А куда вы спрятали мой атлас?» «Он в надежном месте, сынок. Придет время, я все тебе верну». Галей больше ничего не сказал, давая понять, что пока лучше забыть про драгоценный блокнот, особенно, когда его ищет Орлов. Учитель откинулся на спинку кресла, обнял аквариум рукой и прикрыл глаза. Ну а я решил, что раз уж он не зашел до того, чтобы назвать меня сынком, то значит созрел поговорить еще и насчет Дома Снеговых и Тафалара. Правда, зря я так думал. Реакция на это последовала однозначная. Туда пока не лезь. Сначала учеба, потом все остальное. Подними хотя бы число активного резерва выше позорных ста единиц. А теперь иди, не зли меня. Я не стал лезть ему под шкуру и направился к выходу. Но когда уже закрывал за собой дверь, то услышал тихую просьбу учителя. «Эй, присмотри за Мидори, если вдруг со мной чего случится». На улице стояла ночь. Фонари на аллее и дорожках будто специально приглушили свет, чтобы никто не шатался тут без повода. Только лично у меня вечно находился повод, чтобы шататься по улицам в то время, когда нормальные люди спят. Когда я подходил к башне Витязей, то увидел, что меня ждут. Все семеро, те, кто писал отчеты в канцелярии. И сам того не желая, я совсем иначе посмотрел на каждого из них, ведь подозрения касались всех, и они это тоже понимали. «Никто не сознается», — сказала Мидри, когда я подошел. В ее голосе послышалась вина. «Не могу поверить, что кто-то это сделал», — нахмурилась Жанка, «и в ее голосе тоже была вина». А может быть, мне просто показалось?» Кика и Грич заметно разволновались. «Надеюсь, ты не думаешь, что кто-то из нас хочет тебя подставить?» спросила Кика. «Кому из нас это вообще могло понадобиться?» заметил Ючи «Не вижу смысла подставлять Кирилла». А вот Миче смыслы были не нужны. Он злобно покосился на гору и заверил. «Мы найдем предателя, он еще пожалеет, говнюк!» «Ха, «Да никого вы не найдете!» бросил горо И почему все забывают, что ваш предатель поклялся, а значит, написал правду и ничего не придумал? За что его тогда называют предателем? Он ведь не наврал. Ага, значит, это ты. Меч и кинулся на Горону, я успел ухватить его за пиджак и оттолкнуть назад. Давай без этого меч. Мне вообще плевать на предателя. Конечно, это была ложь. Мне чертовски хотелось найти эту сволочь, но я так устал за день, что на бессмысленные разборки у меня не было сил. Я обогнул всю толпу и пошел к подъемнику, но тут Горо неожиданно заговорил, громко и напористо. «А может, ты и есть предатель, а? О каком свитке?» — говорил Орлов. «Что там? Может, это по твоей вине наш верхолет попал в котлованы? Ты что-то темнишь, оками? Я лично видел, как ты разговаривал с раненым Ниудом. Откуда ты вообще знаешь язык подземных магов?» «Может, ты с ними заодно?» «Ты дурак, Исима!» — на него Мичи. «Ниуды его чуть не убили!» «Но не убили же!» «А может, это все для отвода глаз было?» «Эй, Аками, ответь нам!» «Почему ты уходишь? Сказать нечего, да?» Я резко развернулся и направился прямо на гору. «Это ты так в доносе признаешься, ублюдок?» «Если у меня будут доказательства, что ты предатель, тогда и донесу!» — выкрикнул он. «И сидеть тебе в железном бутоне, пока не сдохнешь, снежный мальчик!» Ни Мичи, ни Мидри, ни Джанка, что попытались стать у меня на пути, не помешали драке начаться. Я и Гаро не использовали магию, хотя могли расхлестать друг друга щитами стражи, но нет, в ход пошли кулаки, это было принципиально. Гаро получил от меня хороший удар в подбородок, я от него в печень. На этом, ясно дело, никто не остановился. Мы сцепились как бешеные». Из меня рвался гнев, и не только на гору, а на все подряд. А тут представилась возможность выместить злобу на противнике, да так, что его рожу через несколько минут покрывали кровопотеки. Только для него это тоже была принципиальная драка. Он не сдавался, да и драться умел. Удары у него были поставлены хорошо, сильные, точные. Правда, из-за роста и длины рук он отличался медлительностью, но когда проводил захваты, то мне приходилось туговато. Хрен из таких ручищ вырвешься. Его силу и энергию, дав в правильное русло, цены бы этому воину не было. Пару раз в нашу драку вмешивался Мичи, но моментально отшатывался назад. Кажется, от горы ему тоже пару раз прилетело, но уже ногами. Когда наше противостояние достигло пика, и мы сцепились друг с другом у самой башни Витязей, все неожиданно закончилось. Сначала раздался громкий и длительный свист, в голове резко зашумело и зазвенело, а в глазах раздвоилось. Меня толкнули в сторону, и я повалился на газон у дорожки. Город тоже рухнул в траву и заморгал в растерянности. А потом над нами прозвучал спокойный голос смотрителя Храмова. «У меня против драчунов есть проверенное средство. Купил эту штуку у одного мастера материи. Хорошая штука, старинная. Вызывает временную дезориентацию. Не сильную и очень короткую». Но обычно этого хватает, чтобы разнять дрочунов. Шум в ушах прошел так же быстро, как начался. В глазах уже не двоилось. Я сел на траве, стер кровь с губ и посмотрел на старика. Тот держал в руке длинный свисток в виде рыбки. Ты, быстро на чердак, белел он мне. И чтобы больше никаких драк, а то вылетишь у меня отсюда, как пробка. Затем он повернулся в сторону горо. А ты... «Будешь после уроков чистить загоны у пространственных животных всю неделю!» Я скрипнул зубами. «Ну вот зачем? Неужели Храмов не в курсе, что это место для наказания уже занято? Мало им, что я им Мидери приставлены чистить эти гребаные загоны на весь месяц. Нахрена нам еще и горо! Да животные столько не гадят, чтобы втроем за ними убирать!» Но смотритель был непреклонен. В итоге он отправил меня на чердак к Витязям, а Горой всех остальных под другим башням под угрозой завтра же договориться с коллегами о наказании. Никто не стал спорить, и все разошлись в угрюмом молчании. Никакой веселой встречи, как мечтала Мидари, так и не вышло. Наутро, перед самыми занятиями смотритель храмов принес в комнату высокий узкий шкаф белого цвета. «Сейф», — обозначил он веско и установил его в углу, поближе к моему рабочему столу. «У нас же нет а лужи!» — начал было Лёва, но старик его оборвал. «Это для Волкова!» Он сурово глянул на меня. «Сейф из белого железа, со специальным алхимическим составом. Открывается только хозяину. Но сначала нужно установить код на замке. Он узнает лицо человека, который первым открыл замок». «Узнает лицо?» Я подошел к сейфу. Храмов шагнул назад и отодвинул Леву, а меня наоборот подтолкнул ближе к сейфу. Сдвинь вон ту крышку и посмотри в гладь. Над замком на дверце сейфа имелась плоская деревянная крышка, сдвигающаяся в бок. Я убрал ее и увидел собственное отражение. Под крышкой скрывалось зеркало. О! -о, -о восхитился Лёва. — это же умная гладь! Ты на нее смотришь? и она тебя запоминает, а еще видит твою силу, которую никак не подделать. «Она видит все», — добавил Храмов. «Она беспристрастна и холодна. Никто не сможет ее обмануть. Сейфы с умной гладью очень дорогие, но Академия считает, что у студентов должно быть все самое лучшее». я хмурился, уставившись на свое отражение, мрачный вид — Усталые красноватые глаза, царапина во весь подбородок, синяки на скуле и на шее, подбитая нижняя губа, взъерошенные волосы. Да, отличный вид. Таким и запомнит меня мой сейф. Вздохнув, я распахнул дверцу сейфа, сунул на верхнюю полку револьвер вместе с кобурой и закрыл. Замок щелкнул сам собой, крышка на зеркале сдвинулась, и я остался без оружия. С ощущением будто голый. Ну вот, кивнул довольный храмов. Может, хоть сегодня у тебя обойдется без нарушений и всяческих наказаний? Отправляясь на сдвоенный урок Витязей у Адриана Коровина, я тоже на это надеялся. Если честно, настроение у меня было так себе, еще и не выспался, еще и лицо болело после вчерашней драки с горо, Еще и мысли возвращались к тому, что кто-то из друзей мог меня предать. Все вокруг казалось таким паршивым, что хотелось выть. К тому же Леву под боком что-то бормотал всю дорогу до площадки для тренировок, а потом и мелкий дождь закапал. Одна сплошная радость. Коровин встретил нас в бодром расположении духа вместе со своим секретарем Лизой. Закутавшись в плащ, девушка держала над учителем большой прозрачный зонт. Тот отражал капли воды и отправлял их вверх и далеко в сторону. Вся наша группа собралась в полном составе, только в отличие от Коровина никто бодростью сегодня не отличался. Из-за мерзкой погоды настроение у всех ухудшилось, даже Тарас и Яков не шутили, а хмуры вздыхали, потирая ладонями мокрые лица. Я переглянулся с Платоном Саблиным и сразу вспомнил о споре насчет турнира и Лёвы Зверева. Платон улыбнулся, как бы намекая, что «ничего у меня не получится», оттого во мне снова забурлила злость, которая вчера в драке с город так и не вышла до конца. Коровин приступил к уроку влияния на оружие» и позволил взять со стенда мечи. Он украдкой наблюдал, когда я возьму в руки меч, и увидев, что тот никак не изменился, сразу же выдохнул и забыл обо мне. Да и вообще, Коровин не особо сегодня старался. Во-первых, не хотел выходить из-под зонта и показывать нам новые приемы фехтования, а во-вторых, у него имелась куча заданий для Лизы, и он бормотал их прямо во время урока. В конце концов, он избрал тактику повторения, мать ученья» и заставил нас все оставшиеся три часа отрабатывать то, что мы проходили вчера. Он уже собрался поставить мне в пару все того же Андрея Котова, но я попросил Леву Зверева. Коровин даже помошился. Он же ведь из совсем другой категории. Хреновой категории, намекали его глаза. В бою вряд ли кто-то будет подбирать нам противника по росту и весу, заметил я, на что Коровин, подумав, согласился. К тому же у него не было времени спорить, поэтому он велел Леве встать ко мне в пару и сразу же вернулся к секретарю. Они отошли подальше, и Коровин начал тихо диктовать поздравительную речь в честь открытия театра, а Лиза быстро записывала. «Может, не надо?» – заволновался Лёва. Он еще с утра заметил, что я не в духе и опасался за свою шкуру. «Надо, Лёва. Мы должны участвовать в турнире, поэтому постарайся». «Ладно, я попробую только сильно не бей, холосо!» Я не стал с ним больше болтать и атаковал. Но Лёва вместо того, чтобы отбиваться, шарахнулся в сторону, споткнулся и плюхнулся задом в лужу. «Ха, ха зря стараешься, Волков!» – заржал Платон Саблин, прерывая свой бой с Тарасом. «Эта тумбочка даже меч держать не умеет!» «Все он умеет!» – начала возражать Исидора, но тут же сама пропустила удар, упала на бок и выронила меч. Ее поставили в пару краде Раде Бородинской, из которой они вчера подцапались, поэтому Исидора больше в разговоры не встревала, ей было не до этого. Сам Жилева вытер мокрое дождя лицо и умоляюще глянул на меня. «Может, все-таки не надо, а? Давай что-то другое!» Своим жалостливым видом он меня разозлил. Я склонился к нему и процедил. «Как ты вообще в Витязи попал, Лева? Может, ты ошибся, и тебе надо было заниматься тем, где смелость не предусмотрена, а нужна только трусость, и ее тебе не занимать!» О сказанном я почти сразу пожалел, но было уже поздно. «Лева положил меч на землю, поднялся на ноги и побрел в сторону башен. Коровин даже не заметил, что один из его учеников самовольно покинул урок. Я чертыхнулся сквозь зубы. «Лихо ты его опустил!» — заулыбался Платон. «Готовься идти с отказом к устроителям турнира!» «Пошел ты!» — процедил я, глядя вслед уходящему Леве. «Бежать и утешать его мне совсем не хотелось. Я к нему жилеткой для рыданий не нанимался». «Хочет идти и поплакать в углу, пусть валит». Я встал в пару к Егоре Глыбе, с которым никто не хотел сражаться, и до конца урока отрабатывал удары с ним. Он, кстати, оказался не так уж бездарен. Ну, а про Леву учитель вспомнил лишь в самом конце занятия, когда нужно было отправляться на обед. «А, а где этот, который...» на... «Зверев», — напомнила ему Лиза. «Да, где Зверев?» «Он поранился во время боя, ушел к целителям», — сказал я первое, что пришло на ум. Коровин покачал головой. «Ох уж эти тихони! Самые нестабильные люди! Поскорей бы его уже отчислили!» Он повернулся к секретарю, и вместе они направились к башням, чтобы пообедать. «Так вот, насчет речи». — заговорил учитель на ходу. — Обязательно проверьте, каким будет освещение на сцене. Проследите, чтобы свет ни в коем случае не падал с правой стороны. У меня там преждевременные маршины от тяжелого труда. Ох, даже увлажняющие маски не спасают. На душе стало еще паршивее, чем было с утра. Радости не прибавляло и то, что смотритель храмов поменял мне расписание на всю ближайшую неделю, убрав оттуда уроки других линий и оставив только витязи. А это значило, что после обеда мне снова предстояло лицезреть холеную рожу Адриана Коровина. И завтра, и послезавтра, и всю неделю. По пути в столовую меня догнала Эсидора «Ты должен извиниться перед Левой». «Тебе надо, ты извиняйся», — бросил я. Она вдруг толкнула меня в плечо. «Не я на него наорала, ты! Это ты его унизил!» «Он сам себя унизил!» Не выдержал я и тоже повысил голос. «Он трус! А перед такими я не извиняюсь!» Исидора уже набрала воздуха в грудь, чтобы выкрикнуть что-то в ответ, но вдруг смолкла и уставилась куда-то за мою спину. Я обернулся. Со стороны башни Витязей шел Лева, весь мокрый от дождя. В обеих руках он держал по мечу. Это были те самые деревянные мечи, которые он сам и вырезал. Я видел у него целую коллекцию в ящике стола. Он подошел ко мне и Исидоре. «Я сходил за другими месями. Они мне привычнее. Сойдут такие? Они за уже не считаются, поэтому их можно использовать когда угодно и где угодно». Я переглянулся с Исидорой, и та ответила Леве с улыбкой. «А мы уже подумали, что ты сдался». Тот протянул мне один из своих мечей. «Поможешь мне не быть клуфом? Я взял меч и молча повернул обратно на площадку для тренировок витязей. Лёва отправился за мной, а за нами пошла Исидора. «Знаете, мальчики, у меня есть одна книжка, в которой отличные упражнения по магическому фехтованию. Правда, это учебник для второго курса, но мы разберемся. «А у тебя не найдется чего-нибудь перекусить, раз мы обед пропускаем?» – спросил я. «Будете алхимические батончики для острого ума?» «Говорят, они вызывают насмолк, зато возбуждают мозги!» И Сидора рассмеялась. «Тогда вам обоим точно не повредит, а то вы слишком глуповаты для моего общества. А вот умных людей с насморком я могу и потерпеть!»